Глава 15. Очнулся от обморока, так ему показалось, но тут же ощутил, что это был не позорный для мужчины обморок, а благородный глубокий сон, возможно, даже с храпом. Поднял веки, там три ряда светофильтров. По телу прошла дрожь. Почудилось, что из небытия тобишь очень глубокого мужского сна попал в кошмар. Прямо перед ним, в шагах в 10, висела металлическая громада. Красноватый свет падал сверху, металлические части блестели, как раскалённые. От металлического гиганта в самом деле несло жаром. Мрак поспешно расширил диапазон зрения в сразу изменившемся мире, где несколько картинок накладывались друг на друга, фигурка Олега обнаружилась сверху. Волхв передвигался медленно. Из его ладоней летели искры, как из сварочного аппарата. Мрак крикнула севшим голосом: Ты это чего? Правда красиво, данёс ответ. Красиво? переспросил мрак. Это ты, Олег. Функционально, поправился Олег. «А, а, функционально, конечно. А что это? И откуда оно? Олег легко спрыгнул, причём над самой землёй притормозил и встал так, что не сдвинуло песчинки. Там на глубине запаса третья, объяснил он. Нам туда ломиться не то, что долго, А потратимся здорово. Не столько, конечно, сколько добудем, но всё же. А это пусть копает. Мрак с удивлением и настороженностью осмотрел гигантский комбайн, похожий на огромное вертено. Но откуда взялось? Я сделал. Мрак распахнул глаза. Ты? Я, подтвердил Олег скромно. Это ты от наук бегал, а я их прошёл все, что были доступны. Устройство угольного комбайна мне доступно. Вот я и сделал доступное из подручных материалов, ну, песка и прочего. Мрак обошёл вокруг металлического чудовища. Не сказать, что Олег заботился об изяществе. Мудрец до сих пор не понимает, что такое эстетика и зачем она вообще, но зубы этому зверю сделал крепкие, укороченные. Их много. Породу будут грызть быстро, пропускать сзади и выплёвывать, тем самым закупоривая ход сзади. Как только доберётся, объяснил Олег. То нагребёт третью. Там и да и тери в больших примесях, упакуют вон в тех ёмкостях и а если не вылезет, застрянет, тогда полезем сами, ответил Олег со вздохом. Целые сутки они отдыхали, залечивали раны и царапины на шкуре. Олег, готовясь к дальней дороге, старательно наращивал кожу. Сперва было в 1 ангстром Даже тот не пропускал никакие лучи, радиацию, не реагировал на химию, не нагревался, не охлаждался. А сейчас Олег для верности нарастил ещё два анкстрема. Мрак не выдержал. Ты б ещё в палец толщиной сделал. Олег задумался, ответил с неуверенностью. В палец? Да, собственно, я пока не вижу острой, ну, очень острой необходимости. Это и так с запасом. С запасом. сказал мрак, тысячекратным? Нет, миллионакратным труст ипоганой. Под ногами раздался едва слышный гул. Почва подрагивала. В десятке шагов впереди металлические глыбы задвигались, поползли в стороны, а там начал подниматься горб. На солнце блеснул металл. Острое рыло показалось наконечником огромной пули. Коми и земли осыпались с покорёженного и изъеденного высокими подземными температурами рыла. Комбайн вылез до половины из остыл. Роторные лопатки бессильно крутнулись пару раз в воздухе. Мрак сказал с уважением: "Как ты сумел так рассчитать? Он же полз на последнем издыхании". Олег молча бросился к упакованным контейнерам, схватил один другой, лишь тогда вздохнул с облегчением. "О, я ж всякое думал. Ну, теперь мы можем решиться на прыжок и побольше". Много набрал, поинтересовался Мрак. Спина прогнётся, всё тащить, ответил Олег неопределённым тоном, то ли предостереёг, то ли похвастал. Или попуп надорвётся. Жри сейчас сколько сможешь, пока из души не полезет. Остальное возьмём, ну, сколько сможем. Я такое добро не брошу, заявил мрак. Он заглянул в один контейнер, счастливо заржал. Здесь столько, что и за 100 лет не съесть. Чёрт, сказал Олег зло. Когда и солнце рядом так ищи такие запасы, он сам себе напоминал путника, что бредёт по голой безжизненной степи. Устал, голоден так, что время от времени щиплет траву, а когда находит растение с съедобной луковицей, то пожирает её с жадностью, но мечтает о том времени, когда наконец доберётся до села или города, где жареное мясо, от одного куска которого сразу же начинаешь наливаться силой, а усталость уходит. Они оба, как два паука к мухе припали к залеже трансуранидов. Мрак на глазах веселел, выпрямился, плечи стали шире, огляделся орлом, захохотал, пустил длинную искрящуюся молнию навстречу пылающему солнцу. Хорошо. Что хорошо, донёсся голос Волхва. Он уже как стриж носился над поверхностью. Мракову всё время казалось, что летит через чур быстро, вот-вот врежется в солнце. Отсюда хорошо видно, что это не оранжевый диск, а огромная плавильная печь с температурой только на поверхности, хрен знает, сколько градусов. Но если уж попал на поверхность, то гравитация не выпустит, потащит вглубь, где температурка уже 12 миллионов. И этого уже и сверхпрочная шкура не выдержит. Через 2 часа плечок к плечу сорвались с раскалённой скалы. Мрак уверял, что горячий. Олег пока не наловчился ощущать температуру своей упроченной кожи, хотя путь уже почти-почти нащупал. Огромное косматое солнце осталось справа. Они прошли с предельным ускорением. Олег сам себе казался муравьём, что держит на спине великанскую гусеницу, тащил три контейнера с трением. Мрак видел, как по волновой структуре тела Олега побежала странная аберация. Он на ходу крикнул: "Что с тобой? Тяжело?" "Да так, Данил с искажённой помехами скорости голос волхва. Вспомнилось. Кстати, надо начинать как-то выбираться, а то уже страшновато. Из чего? Да я как-то не все ж под чистками промышляют. Я ж всё по-честному. Не веляй, а то у тебя голос больно похоронный. Слышно было, как Олег горестно вдохнул. Голос у него в самом деле был встревоженный. Да я когда-то по дурости брякнул, что хочу жить, пока светит солнце. Ну, бог Я тогда это так называл, согласился. Он думал, что только до заката, но я ему выдал истину, что солнце-то за краем земли не гаснет, а вылезает снова, непогашенное. Я дурак тогда ликовал, гордился, думал, что выторговал неизмеримо много. Без смерти получил дескать. Обманул бессмертного идиота. Вот оно светит и светит. Но мы-то знаем теперь, что вот-вот, через какие-нибудь пару миллиардов лет всё ядерное топливо выгорит. Солнце погаснет, сколлапсируется, превратится в тёмную точку в тёмном космосе. И тогда что? Врак прокричал саркастически. Обыдно, да? Вот так умереть в расцвете сил и молодости. Ничего, ты хитрый. Выкропкёшься. За 2 миллиарда лет да не придумаешь. Голос Олега донёсся очень серьёзный. Всё такое же занудное. И это только кажется, что ещё не скоро. 2 миллиарда пролетят, не успеешь глазом моргнуть. Нет, надо думать уже сейчас. Мрак недослушал, рванулся вперёд изо всех сил. Это было ликующее чувство, сравнимое разве что с тем, когда он впервые вышел из леса в бескрайнюю степь и замер, уверенный, что здесь уже конец мира, или в первый скачки верхом на странном звере, именуемом лошадью, когда земля мелькает под конским брюхом. В ушах победный грохот копыт, встречный ветер треплет волосы и раздувает щёки, а сердце едва не выпрыгивает от ликования. Олег всё наращивал скорость. Тяжёлый контейнер сильно тормозит. Сам по себе немалый вес, а тут ещё идёт с постоянным десятикратным ускорением. И если бы не кожа из нейтрона, то ремни уже разорвали бы на части. Мрак почему-то прекратил фанфаронство в космосе. Летел тихий, как овечка, Потом таким же робким зайчиком приблизился к Олегу. Долгое время летел рядом, глаза поблескивали как две звёздочки. Олег молчал, и мрак заговорил первым. Олег, ты вот о боге? Да мы их видели, целые толпы, всякую мелочь, но видели и бога всех богов, могучего и вообще всемогущего рода. Но если так, если вселенная в самом деле, хмм, не такая, как мы видели раньше. Он запнулся. На некрасивом лице впервые за века проступило непривычное для мрака смущение. Но хвостгнул, огрызнулся мрак. Дуга будет. Если вместо облаков видим белые замки и драконов, вместо тайфуна женские сииски, а Бога видим таким, до чего доросли, то всё-таки где он сейчас? Чем занят? Что замыслил? Где этот род Бог всех богов или Яхва, как его зовут на востоке? Где? Раньше он в каждую дырку лез. Только я его встречал раз пять или шесть. Да и тебе мудрому не дотёпе тоже изволил являться. А теперь, когда он нужен, так и не дозовёшься. Олег нёсся молча. На поверхности тела дважды вспыхнули крохотные искорки. Рассеянная космическая пыль сгорала без следа. Мрак ткнул его в бок, зарычал, просит ткнуть металлическую балку. Олег всё молчал. Пледное лицо вытянулось, глаза стали серьёзными. Мрак, сказал он наконец нерешительно. Что? Нет ответа, умник, спросил Мрак извитильно. Есть. Мрак от неожиданности даже отстал. Но Олег не сбавил темпа, пришлось и стратить Дейтерия побольше, чтобы догнать. А там заорал, глядя злыми выпученными глазами. Есть ответ? Так давай его сюда. Может, не стоит? Боишь, что тебе он не понравится? Мрак прорычал. Вот всегда ты так. Почему от мудрствования одни только гадости? Ладно, всё равно давай, я сам напросился. Снова несколько искорок заблестали на его плечах, вытянутых руках. Мрак ощутил болезненное жжение. На его коже оставались мелкие язвочки. Он сделал усилие, хотел зарастить, но рефлексы сработали раньше. Язвочки затянулись бесследно. Олег предложил: "Держись за мной". Мне даже настоящие метеориты, что вообще редкость, как с гуся вода. Ладно, сказал Мрак с неохотой. Вся натура восставала, что ему приходится идти или скакать за спиной волхва, хотя раньше было наоборот. Это Олег и Таргитая укрывались за его широкой спиной и прямыми плечами. Но только ты не увиливай, не увиливай. Говори, где бог, где ты его прячешь? Олег сказал тихо. Мрак, горькая правда в том, что мы это и есть он сам. Да, тот бог, который всё сотворил. Мы с тобой? Олег поморщился. Не льсти себе. Мы это человечество, звери и птицы, планеты и звёзды, галактики и метагалактики, пространство, время, кварки, фотоны, всё-всё. Всё то, что после великого взрыва разлеталось, как мы называем, а на самом деле просто росло, развивалось, усложнялось, как растёт и усложняется любой организм. А в любом организме рано или поздно пробуждается разум. Да погоди ты. Да разум мы ещё инстинктом бы появился, а это уже что-то. Даже у муравья вон мозг в голове, а не в заднице. Вот так и в этой части огромного организма Бога, если хочешь, даже Бога появился нейрон, зачаточный мозг, первая мысль. Во всяком случае, мы и есть самое высшее, что есть в этом огромном организме Бога. Мы это не только мы с тобой, но и всё живое, а уж среди живого мы самые-самые. Называю это вселенским разумом или инстинктом. Дело от этого не меняется. Сейчас мы не видим того бога, потому что мы все теперь он. Мрак сказал саркастически. Ага, и творим, значит, всё по его воле? Олег ответил очень серьёзно. По его или по нашей, разве не одно и то же? Ведь мы единое. Мы частицы Бога, но не те, которые вылетают из задницы, а те, которые в мозгу. Даже если у него пока нет головного мозга, а только спинной, или вообще одна хорда, или ганглий. Нет, сказал Мраку прямо. Ты мне вот скажи, почему он тогда являлся нам таким, ну, по нашему образу и подобию? Я же успел попутешествовать по миру, встречал не раз Парфий, как сейчас помню, он явился с вот такой завитой и надушенной бородой. А когда я с викингами готовился пограбить Олавенны острова, он показался в облике здоровенного полуголового дяди с волосами на плечах и с огромным топором в руках. А сейчас он каким будет? Никаким, ответил Олег, поправился. Во всяком случае не человеком. Сейчас многие ещё готовы с некоторый натяжкой признать его в лечении на планетианина, зелёного человечка, великого конструктора. Но для большинства Бога нет. А на самом деле Есть, ответил Олег. Только он ещё не знает, что он Бог. Возможно, даже не осознаёт, что он уже существует. Хотя, конечно, это сложная философская задача. Сознаёт ли муравей, что существует, а улитка, а инфузория? Мрак нахмурился. Больно сложно ты вякаешь. Ну да ладно, что-то улавливаю. Это как в облаках всякие морды, да? Мы их сами создаём. Вот-вот. Облака реальность. Это от нас не зависит. Но мой дед и нынешний подросток в них видят разное, верно? И с нами говорят о том, что нам понятно, что нам доступно. Мрак. Мы даже сейчас вряд ли видим истинную картину. Но мы видим больше, чем видели полвека назад. И преступно было бы не воспользоваться. Крохотная точка наконец обрела диаметр, разрослась. Олег старался смотреть на неё только в привычном человеческом спектре. Тогда она ласковая и таинственная, закутанная в сверкающую жемчужину атмосферы. А там внизу голубая и зелёная, свежая, чистая, живая. И если же чуть сместить зрение, то атмосферы нет. Просто глиняный шар с засохшей коркой, под которой плещутся и кипят огненные океаны магмы. А в центре там и вовсе сверхплотный шар перестроенного текучего металла. Чуть ли не нейтронная звезда. Что за загадость? Они пробили атмосферу как два болида. Только Олег укрыл мрака завесой незримости для радаров. Пусть отрапортуют о вторжении в атмосферу видимого ничто, как называют кометы. Мрак закричал, что видит Ирму. Она вон стоит на веранде и смотрит в небо. Почему в небо? Она что, догадывается? О чём? Спросил Олег: "Что мы пришельцы?" Мрак смутился. "Да нет, просто. Журавли, наверное, летят, и всякие орлы вроде нас. Они опустились по ту сторону виллы, проникли в кабинет, а уже оттуда мрак вышел, потирая ладони и громогласно восклицая: "А где же Ирма? Я уверен, что обед так и не приготовила". Ирма счастливо завязала. Олег только видел, как через зал пронеслось нечто оранжевое. Ирма бросилась мраку на шею, повисла как обезьяна на дереве, задрыгала ногами. Ага, сказал мрак Олегу. Вот видишь? Это она так глаза замыливает. Да, подтвердил Олег. Обедом так и не пахнет. Ирма вскрикнула, всё ещё не отпуская шею мрака. Вас не было трое суток. Хотя бы позвонили, что едете. Там не было телефонов, ответил мрак. Он звучно влепил ей поцелуй, поставил на пол и шлёпнул по заду, как шлёпал Маргариту Наварскую, на которую Ирма была разительно похожа. "Собери что-нибудь на стол попроще, а мы пока выбьем пыль странствий". Она умчалась на кухню, но во взгляде, который бросила через плечо, отражался бешено вертящийся школьный глобус. "Где же эти странные места, откуда нельзя позвонить? Разве что жуткая Сибирь и джунгли Амазонки?" В ванной комнате Олег снова остановился перед зеркалом. Оттуда смотрел на него всё тот же молодой парень, ибо в 30 лет обязательно много поживший и переживший, матёрый и тёртый в прошлые века средневековья. Там вообще до 40 доживали единицы. А в это благополучнейшее время и в 40 встречаются юнцы, которым родители вытирают носик. Красные растрёпанные волосы. Растерянный вид, острые скулы, и полураскрытый, как у таргитая рот, будто собирается задать кучу наивных вопросов. Только зелёные глаза, как для контраста. Всё же понимающий, не самый глупый, чтобы не хвалить себя, не хвалить. На этот раз он даже не пробовал менять личину или внешность. Уже утвердился в этой. Только всматривался в этого себя с немым вопросом. Что же ещё ты таишь? Что ещё можно потребовать от тебя и не получить сдачи? Мрак шумно плескался в ванной. Орал, шумел, пел, визжал, выл, рыкал, гукол. Брызги с шумом били в стены и даже в потолок. "Нарцисс", позвал он. "Красавина наглядная, цветик. Что, новую загадку разрешил?" Олег ответил медленно. "Эту загадку разрешим не скоро". Пока будем ломать замки на чём-нибудь попроще. Попроще, что это? Вселенная. Ого. А самое сложное? Мы, конечно. Ну, если не хочешь, то я. Солнечный свет особый, ласковый, смягчённый толстым воздушным панцирем атмосферы, синее безоблачное небо. Как же? 360 безоблачных дней в году и широкий стол на просторной террасе. Что немаловажно, стол так умело заставлен блюдами, что не найти и свободного места, чтобы положить вилку. Да и нафиг вилки, когда можно брать жареное мясо руками. Не ресторан, где жрёшь под прицелом десятка глаз официантов, сутенеров, проституток, вымогателей и просто лувкачей, что ищут то ли партнёров по бизнесу, то ли лохов с толстыми кошельками. Ирма клевала как птичка, больше счастливыми глазами смотрела на мрака. Но и Олегу перепадала теплота из её огромных коричневых глаз. Мрак промямлил нечто о делах, что требовали неотложного присутствия. Ирмани не слушала, она жадно вбирала его всего глазами, всем телом, душой, тянулась к нему незримо через стол. Олег ощутил тихую зависть. Руки его опустили на тарелку обглоданную кость. "Мрак", сказал он. "А теперь пора подвести кое-какие итоги, промежуточные, так сказать". Ирма поднялась, Светло улыбнулась. Я покину вас, уж простите. Очень уж я не деловой человек. Ирма, вскричал Мрак. У нас всё стоит горько за столом. Здесь достаточно десерта, отпарировала она. Или ты хочешь сказать, что я купила кислый виноград? Да что ты, испугался Мрак. Он схватил целую гроздь и принялся запихивать в пасть. Видишь, ем и ещё живой. Она расхохоталась, кивнула Олегу Дружевски и удалилась. Олег проводил её заинтересованным взглядом. Прекрасная фигурка. А ведь и не слышала о всяких шейпингах. Повернулся к Мраку. Итак, сказал он серьёзно. Давай подведём первый итог первой серьёзной вылазки. К сожалению, хотя нет, это заупокой, а начинать надо не так. Во всех учебниках по общению с людьми предлагается сперва похвалить объект. Так вот, объект, я тебя хвалю. Ты молодец, ты сделал невероятно много. Ты в кратчайшие сроки перестроил своё мышление и восприятие мира, что позволило Мрак сидел злой. Тяжёлые челюсти стиснулись, под кожей играли желваки. И этот мудрец, видите ли, разговаривает с ним по учебнику. Объект, видите ли. Ну хорошо, я тебе всё ещё припомню. Но этого мало. Олег плавно перешёл к отдельному из редко встречающимся нетипичным недостатком, который естественно не портит общей победной картины. Я смогу тащить на себе контейнер с расщепляющимися элементами. Их хватит до прыжка к Плутону, даже, может быть, чуть дальше, но до ближайшей звёздной системы не дотянуть. Мрак проскрежетал тяжело. Я уже расщепляю не только третий. По песчинке, сказал Олег горько. Это двигается с черепашьей скоростью. Это узкое место, мрак. Второе. Если двигаться плотно друг за другом, то это практически выведет тебя из-под столкновения с микрометеоритами, космической пылью, газом, но всё равно ты остаёшься черезчур уязвим. Мрак сказал слово. Я уже близок. Я чувствую, что вот-вот. Но нам нельзя терять времени. Я могу тренироваться и по дороге. Если надо, сядем на Марсе, Юпитере, Сатурне или Уране. А на Уране Урана много? А уж на Плутоне я точно буду удар лея орла. Э, погоди-ка, мне вроде бы пришли. Посиди здесь, хорошо? Он выскочил из-за стола, как нашкодивший кот, прогрохотал подошвами по ступенькам лёгкой изящной лестницы. Олег, морщась, неспешно доел гроздь винограда, встал и подошёл к перилам. Внизу, во дворе перед мраком, стояли двое худых мужчин в поношенных костюмах. Лица их были суровы, в глазах затаённая ярость, но направленная не на мрак, а как бы на весь мир. Что ни столь совершенен, каким должен быть. Такие лица Олег встречал во всех эпохах: лица пророков, бунтарей и контрабандистов, пиратствующих купцов, революционеров, бомбистов. Эти двое смотрели на мрак с надеждой, злостью и завистью. Олег прислушался к разговору, поморщился. Из далёкой гостиной доносились звуки игры на рояле. Ерма демонстрировала, что она абсолютно не слышит о каких тайных делах ведут разговор мужчины. Что она счастлива уже тем, что они есть. Олег вздохнул, неспешно спустился по лестнице и вышел во двор. Мрак, сказал он громко. Это уже не смешно. Ты здесь влип. Кто эти люди? Мужчины смотрели на него настороженно. Один украдкой бросил взгляды по сторонам, а пальцы правой руки поползли к внутреннему карману. Мрак ответил несчастным голосом. Баскские сепаратисты. полагают, что если отделятся от Испании, то им будет рай и все ангелы запоют. А ты причём голос его был авторитетным. Мрак отвечал послушно. Все протесты сразу ощутили, кто в доме настоящий хозяин. Смотрели на Олега со смесью вражды, страха и чуточку надежды. Да как-то, понимаешь, случайно совсем. Однажды Олег отмахнулся. Ладно, сделаем так, отдаем свой арсенал. Мрак вскинулся, Какой такой арсенал? Нет у меня никакого арсенала. В подвале за потайной дверцей, сказал Олег безжалостно. Отдай всё, кроме ядерного, и скажи, что уходишь на покой, полностью заканчиваешь с этим делом. Женишься и уезжаешь. Отныне будешь заниматься другими делами, розы выращивать на покое. Он чеканил слова, глаза зло сверкали. Мрак, громадный и неустрашимый мрак съёживался, как пойманный на перемене школьник с сигаретой. ужимался. Когда Олег закончил и надменно вздёрнул подбородок, торопливо закивал. "Да, да, конечно, будет сделано, босс". Олег повернулся к сепаратистам. Оба смотрели на него во все глаза. Сказал презриливо и повелительно: "Вам понадобится машина, всё не унести". Старший сказал торопливо, в голосе проснулась ликующая надежда: "У нас есть машина! Этот старенький Volkswagen, что за воротами". спросил Олег брезгливо: "Там тормоза надо прокачивать. Вас же остановят на первом перекрёстке. Ремень скрипит, любой полицейский оглянется. Да и дерьма в багажнике, зачем столько таскаете? Те старые шины, они же совсем лысые. Всё не поместится. Нужно что-то повместительнее". Они даже не переглянулись, смотрели на Олега застывшими глазами. Челюсти медленно опускались и опускались. Старший наконец проговорился хриплым голосом: У нас есть ещё грузовичок. Грузовичок в самый раз, бросил Олег. Он потерял интерес к разговору, повернулся к мраку. Пойдём, тебе надо готовиться. А этим дашь ключ, пусть сами выгребают. Мрак помялся, неохотя вытащил из заднего кармана ключ. Младший поймал на лету с ловкостью профессионала, всю жизнь работавшего на бензоколонке. Мрак проворчал: "Только там поосторожнее. Автоматы, винтовки, пистолеты это всё понятно". На слева под стеной ящики со взрывчаткой. А если сдвинуть коробки с патронами, там ход в подвал. Да, ещё один тайный. Там восемь гранатомётов и шесть стингеров. Олег подтолкнул его в спину. Мрак он еле поднимался наверх. Уже за столом он начал длинно объяснять, что это совершенно случайно. Он в этом не участвовал и не замешан. Просто на него вышли через общих знакомых. с которыми он с отрядом диких гусей сажал на престол Чомби и свергал Мабуту. Теперь понятно, придётся здесь всё оставить, но у него хорошие виллы на Филиппинах, просто роскошные. Куда там этой? Там и море глубже, и пляжи ширше, и пальмы выше. Олег прервал. Погоди, не оправдывайся и не бреши. Никаких Филиппин тебе и там найдут. Кто найдёт? вскричал мрак. Кто найдёт? Да, от тех филиппинских осталась одна зала, да и ту давно ветер унёс. Олег поморщился. Ну вот, ещё и на филиппиннах наследил. Теперь мне кажется, что легенды о неуловимых террористах сильно преувеличены, как и их количество. Мрак запнулся, покраснел даже, что при его цвете лица выглядело удивительно. Раскрыл и закрыл рот, развёл руками, снова раскрыл, но руками ещё некоторое время разводил в все неуверенние и неуверенние. Олег остановил его жестом. Хватит, сказал он жёстко. А если бы кто-то из тех, кто к тебе иногда приходит, здесь или там открыл бы стрельбу, ты уверен, что сумел бы перехватить шальную пулю, что летела бы в Ирму? Мрак побледнел. Ну, ты бы успел. Мы сейчас делаем прыжок на мою виллу, сообщил Олег. Южная Франция тихий, мирный край, лучшее место для раненной психики. Мною уж точно никакие мафиози, ГРУ, ЦРУ, международные террористы и даже налоговая полиция не интересовались и не заинтересуются. Вот так, не заинтересуются, понял? Совсем не заинтересуются. Только там, в Ирме будет безопасно. Возражения есть? Мрак было вскинулся. Возражения у него навалом, но посмотрел на запертую дверь спальни Ирмы, сник, скис, даже плечи иуже опустились, как под дождём. Вот так и прибираешь лучших женщин. Да ничего я не прибираю. Бабушке своей скажи. Я же видел, какими ты глазами на неё смотрел. Мрак, не дури. Давай сосредоточивайся на шкуре. Сейчас тебя пробьёт насквозь любой метеорит крупнее песчинки. А ты пока кырми? Олег сказал прохладным голосом. Трудиться никто не любит. Но кто качает железо, тот может пройтись по пляжу, играя мускулами. А кто балдеет и расслабляется, тот до старости сидит на лавочке у подъезда. Давай, мрак. Я боюсь, что впереди такое. Ну, мне вот такому придётся за твою спину прятаться.